Страница 406. Письмо 56. Николаю Алексеевичу Некрасову и Ивану Федоровичу Горбунову. 1856 год. Июня 12 -го, Тула. Николай Алексеевич. Это письмо назначалось Горбунову, но вышло удобнее адресовать его вам. Этим объясняется следующее. «Ужасно вам благодарен и совестно мне перед вами, любезный горбунчик, за хлопоты, которые я нечаянно навалил на вас. Сделайте вот так. Ежели Иславин не явится, сдайте квартиру, заплатите за то время, которое она была за мной, и мебель перевезите куда-нибудь, хоть в залог на это время или куда-нибудь к знакомому. Пишу вам не из деревни, а из Тулы, где получил ваше письмо и где денег у меня нет». Но я следующей почтой вышлю 50 рублей. Или попрошу Некрасова судить мне. Примечание первое. Сапоги вышлите. За границу я до октября не поеду. Примечание второе. В деревне прилестно. Приезжайте ко мне. Ваш граф Лев Толстой. 12 июня. На обороте второй поллистик передайте Некрасову. Второй листок. Во-первых, непременно ответьте мне хоть строчку, потому что главная цель моего письма — знать про вас. Как ваша болезнь? И едете ли вы, и когда? Примечание третье. Живете вы в городе или на даче? Продолжаете ли вы играть, и, подтягиваясь, посмеиваться, и находить, что... Чего вам еще желать? Лекарства довольно. И писали ли... «И пишите ли?» Примечание четвертое. «Я, уехав от вас, провел дней десять в Москве. Очень хорошо. Потом почти прямо поехал к сестре и к Тургеневу». Примечание пятое. «Его надо показывать в деревне. Он там совсем другой, более мне близкий, хороший человек. У них пробыл с недельку, и, ежели бы не мои дела с крестьянами, никогда бы не уехал». Дела мои с крестьянами так пошли плохо, что я до октября не еду за границу. Можете вообразить, что слова государя об освобождении с разными пополнениями и украшениями дошли до них, и с смутным их понятием о том, кому принадлежит помещичья земля, делает то, что они не приняли моих самых выгодных предложений под предлогом того, что их старики подписок не делали и они не хотят». «Примечание шестое. Уж поговорю я с славянофилами о величии и святости сходки мира. Ерунда самая нелепая. Я вам покажу когда-нибудь протокол исходок, который я записывал. Примечание седьмое. Но поэтому мне у себя не совсем хорошо. Дело не удалось, и отписание меня отбило, так что я еще ни за что не принимался». На беду еще четыре дня тому назад устроил я у себя гимнастику, да не совсем ловко стал прыгать, и свихнул себе поясницу, так что на силу хожу, и приехал нынче в Тулу советоваться с докторами. У меня с моей квартирой и мебелью произошла путаница страшная. «Помогите мне, пожалуйста. Ваш Василий все устроит, и ссудите рублей пятьдесят денег». Примечание восьмое. «Я счетов с вами путать не хочу». Из следующей почты их вышлю. Прощайте, от души обнимаю вас, граф Лев Толстой. Примечания. Первое. Письмо неизвестно. Второе. Толстой выехал за границу 29 января 1857 года. Третье. Некрасов выехал за границу 11 августа 1856 года. Четвертое. Некрасов работал над поэмой «Несчастные». Пятое. 30 мая Толстой навестил Марию Николаевну Толстую в ее имении Покровском. Оттуда проехал в Спасское, где провел у Тургенева 31 мая. Шестое. Смотри примечание 4 к письму 59. Седьмое. Смотри дневник помещика, том 21 настоящего издания. Толстой предложил своим крестьянам, всем обществам, отказаться от барщины и перейти на оброк. Крестьяне, надеявшиеся на освобождение, так сказать, сверху, с землей, отнеслись к этому проекту недоверчиво. И восьмое. Василий Матвеевич, слуга Некрасова. Конец примечаний.